Глава первая. Неожиданный остров. Пробившись сквозь гам и сутолок у таможни, мы оказались на залитой ярким солнечным светом набережной. Перед нами по крутым склонам поднимался город. Спутанные ряды разноцветных домиков с зелеными ставнями, будто распахнутые крылья тысячи бабочек. Позади расстилалась зеркальная гладь залива с его невообразимой синевой. Ларь ришал быстрым шагом, гордо откинув голову и с выражением такой царственной надменности на лице, что можно было не заметить его маленького роста. Он не спускал глаз с носильщиков, еле справлявшихся с его двумя сундуками. Сзади воинственно выступал крепыш Лесли, а следом за ним в волнах духов и муслина шествовала Марго. Маму имевшую вид захваченного в плен беспокойного маленького миссионера, нетерпеливый Роджер насильно утащил к ближайшему фонарному столбу. Она стояла там, устремив взор в пространство, пока он давал разрядку своим напряжённым чувствам после долгого сидения в запрети. Ларри нанял две на удивление замызганные пролётки, в одну поместил багаж, в другую забрался сам и сердито посмотрел вокруг. Ну что, Спросил он: "Чего мы ещё дожидаемся?" "Мы дожидаемся маму", объяснил Лесли. Роджер нашёл фонарь. "О, господи!" воскликнул Ларри и выпрямившись в пролётки во весь рост, проревел: "Скорее, мама! Собака может потерпеть!" "Иду, милый", послушно отозвалась мама, не трогаясь с места, потому что Роджер ещё не собирался уходить от столба. Этот пёс мешал нам всю дорогу, сказал Лари. Надо иметь терпение, возмутилась Марго. Собака не виновата. Мы ведь ждали тебя целый час в Неаполе. У меня тогда расстроился желудок, холодно объяснил Лари. И у него может тоже желудок, с торжеством ответила Марго. Какая разница, что в лоб, что на лбу? Ты хотела сказать полбу? «Чего бы я не хотела, это одно и то же». Но тут подошла мама, слегка взъерошенная, и наше внимание переключилось на Роджера, которого надо было выдворить в пролетку. Роджеру еще ни разу не доводилось ездить в подобных экипажах, поэтому он косился на него с подозрением. В конце концов пришлось втаскивать его силой и потом под бешеный лай втискиваться вслед за ним, не давая ему выскочить из пролетки. Испуганная всей этой суетой лошадь рванулась с места и понеслась во всю прыть, а мы свалились в кучу, придавив завизжавшего, что есть мочи, Роджера. "Хорошенькое начало", проворчал Ларри. "Я надеялся, что у нас будет благородно-величаственный вид, и вот как всё обернулось. Мы въезжаем в город словно труп посредивековых акробатов". "Полно". «Полно, милый!» — успокаивала его мама, расправляя свою шляпку. «Скоро мы будем в гостинице!» Когда извозчик с лязгом и стуком въезжал в город, мы, разместившись кое-как на волосяных сиденьях, старались принять так уж необходимой Ларри благородно-величественный вид. Роджер, стиснутый в мощных объятиях Лесли, свесил голову через край пролетки и закатил глаза, как при последнем издыхании, — Потом мы промчались мимо переулка, где грелись на солнце четыре облезлые дворняги. Завидев их, Роджер весь напрягся и громко залаял. Тут же ожившие дворняги с пронзительным визгом бросились вслед за пролёткой. От всего нашего благородного величия не осталось и следа. так как двое теперь держали обезумевшего Роджера, а остальные, перегнувшись назад, отчаянно махали книгами и журналами, стараясь отогнать визгливую свору, но только раздразнили ее еще сильнее. С каждой новой улочкой собак становилось все больше, и когда мы катили по главной магистрали города, у наших колес уже вертелось 24 разрывавшихся от злости пса. "Почему вы ничего не сделаете?" спросил Ларри, стараясь перекричать собачий лай. "Это же просто сцена из хижины дяди Тома. Вот и сделал бы что-нибудь, чем разводить критику!" огрызнулся Лесли, продолжая единоборство с Роджером. Ларри быстро вскочил на ноги, выхватил из рук удивлённого кучера кнут и хлестнул по собачьей своре. До собак он, однако, не достал, и кнут пришелся по затылку Лесли. «Какого черта?» — вскипел Лесли, поворачивая к нему побагровевшее от злости лицо. «Куда ты только смотришь?» «Это я нечаянно», — как ни в чем не бывало, — объяснил Ларри. «Не было тренировки, давно не держал кнута в руках». «Вот и думай своей дурацкой башкой, что делаешь!» — выпалил Лесли. Успокойся, милый, он же не нарочно, сказала мама. Лари ещё раз щёлкнул кнутом по своре и сбил с маминой головы шляпку. Беспокойство от тебя больше, чем от собак, заметила Марго. Будь осторожнее, милый, сказала мама, хватаясь за шляпку. Так ведь можно убить кого-нибудь. Лучше бы ты оставил кнут в покое. В этот момент извозчик остановился у подъезда, над которым по-французски было обозначено Швейцарский пансионат. Дворняги, почувствовав, что им наконец можно будет схватиться с изнеженным псом, который разъезжает на извозчиках, окружили нас плотной рычащей стеной. Дверь гостиницы отворилась, на пороге показался старый привратник с бакенбардами и стал безучастно наблюдать за суматохой на улице. Нелегко нам было перетащить Роджера с пролётки в гостиницу, поднять тяжёлую собаку, нести её на руках и всё время сдерживать. Для этого потребовались совместные усилия всей семьи. Лари, не думая больше о своей величественной позе, развлекался теперь вовсю. Он спрыгнул на землю и с кнутом в руках двинулся по тротуару, пробиваясь сквозь собачий заслон. Лесли, Марго, мама и я шли вслед за ним по расчищенному проходу, с рычащим и рвущимся из рук Роджером. Когда мы наконец протиснулись в вестибюль гостиницы, привратник захлопнул входную дверь и налёг на неё так, что у него задрожали усы. Появившийся в этот момент хозяин посмотрел на нас с любопытством и опасением. Мама Въехавшая на бок шляпе подошла к нему, сжимая в руках мою банку с гусеницами, и с милой улыбкой, словно приезд наш был самым обыкновенным делом, сказала: "Наша фамилия Дарол. Надеюсь, для нас оставили номер". "Да, мадам", ответил хозяин, обходя сторонкой всё ещё ворчащего Роджера, "на втором этаже четыре комнаты с балконом. Как хорошо". просияла мама. Тогда мы сразу поднимемся в номер и немного отдохнём перед едой. И в вполне величественном благородством она повела свою семью наверх. Через некоторое время мы спустились вниз и позавтракали в большой унылой комнате, уставленной пыльными пальмами в кадках и кривыми скульптурами. Обслуживал нас привратник с бакенбардами, который, переодевшись во фрак и целлулоидную манишку, скрепевшую как целый взвод сверчков, превратился теперь в метрдотеля. Еда, однако, была обильная и вкусная. Все ели с большим аппетитом. Когда принесли кофе, Ларри с блаженным вздохом откинулся на стуле. «Подходящая еда», — сказал он великодушно. Что ты думаешь об этом месте, мама? Еда здесь хорошая, милый, уклончиво ответила мама. А не обходительный, ребята, продолжал Ларри. Сам хозяин переставил мою кровать поближе к окну. Он был не таким уж обходительным, когда я попросил у него бумаги, сказал Лесли. Бумаги? спросила мама. Зачем тебе бумага? Для туалета? — Ее там не оказалось, — объяснил Лесли. — Тссс! Не за столом! — шепотом произнесла мама. — Ты просто плохо смотрел, — сказала Марго ясным громким голосом. — У них там ее целый ящичек. — Марго, дорогая! — испуганно воскликнула мама. — Что такое? Ты не видела ящичка? — Ларри хихикнул. Из-за некоторых странностей городской канализации, любезно объяснил он Марго. Этот ящичек предназначается для э-э Марго покраснела. Ты хочешь сказать? Хочешь сказать, что это было? Боже мой! И заливаясь слезами, она выскочила из столовой. Да, очень негигиенично, строго заметила мама. Просто безобразно. «По-моему, даже не важно, ошиблись вы или нет, все равно можно подхватить брюшной тиф». «Никто бы не ошибался, если б тут был настоящий порядок», — заявил Лесли. «Конечно, милый, только я думаю, что нам не стоит заводить сейчас об этом спор. Лучше всего поскорее найти себе дом, пока с нами ничего не случилось». Вдобавок ко всем маминым тревогам швейцарский пансионат был расположен на пути к местному кладбищу. Когда мы сидели на своём балкончике, по улице нескончаемой вереницей тянулись похоронные процессии. Очевидно из всех обрядов, жители Корфу больше всего ценили похороны, и каждая новая процессия казалась пышнее предыдущей. Наёмные экипажи утопали в красном и чёрном крепе, а на лошадях было накручено столько попон и плюмажей, что даже представить было трудно, как они только могут двигаться. Шесть или семь таких экипажей с людьми, охваченными глубокой безудержной скорбью, следовали друг за другом впереди тело усопшего, а оно покоилось на дорогах вроде повозки в большом и очень нарядном гробу. Одни гробы были белые, с пышными чёрно-алыми и синими украшениями, другие чёрные, лакированные, обвитые замысловатой золотой и серебряной филигранью и с блестящими медными ручками. Мне ещё никогда не приходилось видеть такой заманчивой красоты. Вот, решил я, так и надо умирать, чтоб были лошади в попонах, море цветов и толпа убитых горем родственников. Свесившись с балкона, я в восторженном самозабвении наблюдал, как проплывают внизу гробы. После каждой процессии, когда вдали замирали стенания и умолкал стук копыт, мама начинала волноваться всё сильнее. "Ну ясно, это эпидемия", воскликнула она наконец, с тревогой оглядывая улицу. "Какие глупости", живо отозвался Лари. «Не дергай себе зря нервы!» «Но, милый мой, их ведь столько! Это же противоестественно!» «В смерти нет ничего противоестественного, люди все время умирают». «Да, но они не мрут, как мухи, если все в порядке». «Может, они скапливают их, а потом уж хоронят всех заодно», — бессердечно высказался Лесли. «Не говори глупостей», — сказала мама. «Не говори глупостей», — сказала мама. Я уверена, что это всё от канализации. Если она так устроена, люди не могут быть здоровы. Господи, произнесла Маргоза могильным голосом. Значит, я заразилась. Нет-нет, милая, это не передаётся, рассеянно сказала мама. Это, наверное, что-нибудь не заразное. Не понимаю, о какой можно говорить эпидемии, если это что-то не заразное, логично заметил Лесли. Во всяком случае, сказала мама, не давая втянуть себя в медицинские споры, надо всё это выяснить. Лари, ты не мог бы позвонить кому-нибудь из местного отдела здравоохранения? Здесь, наверное, нет никакого здравоохранения, ответил Лари. А если бы было, то там мне ничего не сказали бы. Ну, Решительно произнесла мама: "Другого выхода у нас нет. Надо уезжать. Мы должны покинуть город. Нужно немедленно подыскивать себе дом в деревне". На другое утро мы отправились искать дом в сопровождении мистера Биллера, агента из гостиницы. Это был невысокий, толстый человек с заискивающим взглядом и вечной испариной. Когда мы выходили из гостиницы, у него было довольно весёлое настроение, но он тогда ещё не знал, что его ждёт впереди. Да и ни один человек не смог бы этого вообразить, если он ни разу не помогал маме подыскивать жильё. В тучах пыли мы носились по всему острову, и мистер Биллер показывал нам один дом за другим. Они были самые разнообразные по величине, цвету и местоположению, но мама решительно качала головой, отвергая каждый из них. Наконец мы осмотрели десятый, последний в списке Биллера дом, и мама еще раз потрясла головой. Мистер Биллер без сил опустился на ступеньки, вытирая лицо носовым платком. «Мадам Даррелл», — вымолвил он наконец, — «я показал вам...» Все дома, какие знал, и вам ни один не подошёл. Что же вам нужно, мадам? Скажите, какой у этих домов недостаток? Мама посмотрела на него с удивлением. Неужели вы не заметили, спросила она. Ни в одном из них нет ванной. Мистер Биллер глядел на маму, вытаращив глаза. Не понимаю, мадам, проговорил он с истинной мукой. Для чего вам ванна? Разве тут нет моря? В полном молчании мы возвратились в гостиницу. На следующее утро мама решила, что нам надо взять такси и отправиться на поиски одним. Она была уверена, что где-то на острове всё же прячется дом с ванной. Мы не разделяли маминой веры, раптали и пререкались. Пока она вела нас как строптивое стадо к стоянке такси на главной площади, шофёры такси, заметив наше невинное простодушие, налетели на нас словно коршуны, стараясь перекричать один другого. Голоса их становились всё громче, в глазах вспыхивал огонь, они хватали друг друга за руки, скрежетали зубами и тянули нас в разные стороны с такой силой, точно хотели разорвать на части. На самом деле это был нежнейший из нежных приёмов. Просто мы ещё не привыкли к греческому темпераменту, и поэтому нам казалось, будто жизнь наша находится в опасности. Что же делать, Лари вскрикнула мама, с трудом вырываясь из цепких объятий огромного шофёра. Скажи им, что мы пожалуемся английскому консулу, посоветовала Лари, стараясь перекричать шофёров. «Не говори глупостей, милый!» — задыхаясь, произнесла мама. «Просто объясни им, что мы ничего не понимаем!» Марго с глупой улыбкой бросилась на выручку. «Мы англичане!» — крикнула она пронзительно. «Мы не понимаем греческого языка!» «Если этот тип толкнет меня еще раз, я ему двину в ухо!» — сказал Лесли, вспыхивая от злости. «Я...» "Успокойся, милый", с трудом выговорила мама, всё ещё отбиваясь от шофёра, тянувшего её к своему автомобилю. "По-моему, они не хотят нас обидеть". И в это время все вдруг сразу замолкли. Перекрывая общий гвалт, в воздухе прогремел низкий, сильный, раскатистый голос, какой мог бы быть у вулкана. "Эй!" Громыхнул голос и сильно коверкая слова спросил по-английски: "Почему вы не берёте с собой человека, который умеет говорить на вашем языке?" Обернувшись, мы увидели у обочины дороги старенький Dodge, а за рулём невысокого плотного человека с большущими руками и широким обветренным лицом. Он бросил хмурый взгляд из-под лихо надвинутой кепки, открыл дверцу автомобиля, выкатился на тротуар и поплыл в нашу сторону. Потом остановился и, нахмурившись ещё сильнее, стал глядеть на примолкших таксистов. "Они вас осуждали?" спросил он маму. "Нет-нет", ответила мама, стараясь всё сгладить. "Мы просто не могли их понять". "Вам нужен человек, умеющий говорить на вашем языке", повторил он ещё раз. "А то эти подонки! Простите за слово, облопошет собственную мать. Одну минуту, я им сейчас покажу". И он обрушил на шофёров такой поток греческих слов, что чуть не сбил их с ног. выражая свою злость и обиду отчаянной жестикуляцией шофёры вернулись к своим автомобилям а этот чудак послав им вслед последний и очевидно уничтожающий залп снова обратился к нам куда вам надо ехать спросил он почти свирепо мы подыскиваем себе дом сказал лари вы не можете повести нас за город конечно Я могу повести вас куда угодно, только скажите. Мы ищем дом, твёрдо заявила мама, в котором была бы ванна. Вы знаете такой дом? Его загорелое лицо забавно сморщилось в раздумье, чёрные бровинах хмурились. Ванна? спросил он. Вам нужна ванна? Все дома, какие мы уже видели, были без ванны, ответила мама. Я знаю дом с ванной, сказал наш новый знакомый. Только сомневаюсь, подойдёт ли он вам по размерам. Вы можете нас туда повести? спросила мама. Конечно, могу. Садитесь в машину. Все забрались в вместительный автомобиль, а наш шофёр уселся за руль и со страшным шумом включил мотор. Безпрерывно подавая оглушительные сигналы, мы промчались по кривым улочкам на окраине города, лавируя среди навьюченных ослов, тележек, деревенских женщин и бесчисленных собак. За это время шофёр успел завести с нами разговор. Всякий раз, произнеся фразу, он поворачивал к нам свою большую голову, чтобы проверить, как мы отреагировали на его слова, и тогда автомобиль начинал метаться по дороге, как ошалелая ласточка. Вы англичане? Так я и думал. Англичанам всегда нужна ванна. В моём доме есть ванна. Меня зовут Спиро. Спиро, хак я Ополос, но все называют меня Спиро американец, потому что я жил в Америке. Да, пробыл 8 лет в Чикаго. Там я и научился так хорошо говорить по-английски. Ездил туда делать деньги. Через 8 лет я сказал: "Спиро", сказал я, "с тебя уже хватит" и вернулся в Грецию. Ревёт вот этот автомобиль самый лучший на острове. Ни у кого нет такого. Меня знают все английские туристы, и все меня спрашивают, когда приезжают сюда. Они понимают, что их не надуют. Мы ехали по дороге, покрытой толстым слоем шелковистой белой пыли, взвивавшейся за нами огромными густыми тучами. По бокам дороги тянулись заросли опунции, как забор из зеленых тарелок, ловко поставленных друг на друга и усеянных шишечками ярко-малиновых плодов. Мимо проплывали виноградники с кудрявой зеленью на крошечных лозах, оливковые рощи с дуплистыми стволами, обращавшими к нам свои удивленные лица из-под сумрака собственной тени, полосатые заросли тростника с реющими, как зеленые флажки, листьями. Наконец мы с ревом поднялись по склону холма, Спиро нажал на тормоза, и автомобиль остановился в облаке пыли. «Вот», — показал Спиро своим коротким толстым пальцем, «тот самый дом с ванной, какой вам нужно». Мама, ехавшая всю дорогу скрепко зажмуренными глазами, теперь осторожно их открыла и огляделась. Спиро показывал на пологий склон, спускавшийся прямо к морю. Весь холм и долинова круг утопали в мягкой зелени оливковых рощ, серебрившихся, как рыбья чешуя, чуть только ветерок трогал листву. Посредине склона, в окружении высоких стройных кипарисов, приютился небольшой дом землянично-розового цвета, словно какой-нибудь экзотический плод, обрамлённый зеленью. Кипарисы слегка раскачивались на ветру, как будто они красили небо к нашему приезду, чтобы сделать его ещё голубее.